Глава 18 Слухи летят со скоростью пожара в мертвых лесах Исаана. Бангкокский тигр убит Министерство торговли с каждым днем все могущественнее. Хоксен утром чует, как в городе растет напряжение. С лица торговца газетами пропала улыбка. Пара патрульных кителей хмуро рассматривают каждого прохожего. Продавцы овощей стали воровато озираться. Тигр рубит и говорят с позором, хотя никто не знает, как все было. Его в самом деле лишили мужского достоинства. Действительно выставили его голову перед Министерством природы для страстки другим белым кителям? Хоксен охватывает огромное желание просто забрать деньги и сбежать, но документы в сейфе держат его, словно на привязи. Такого мощного и тайного бурления в стране он не ощущал самого казуса. Старик встает, подходит к ставням, выглядывает наружу, шагает обратно к компьютеру, через минуту встает снова, идет к наблюдательному окну, выходящему в цех, Смотрят, как работают тайцы. Воздух словно наполнен электричеством. Буря грянет, хлынут потоки, ударят приливные волны. Всюду опасность, и в городе, и на фабрике. Посреди рабочего дня снова пришла Майя с понурым видом. Заболел еще один рабочий, на этот раз вид. Отвезли в больницу. Уже третью по счету. А там среди машин притаилась зараза. При мысли о зреющей в резервуарах эпидемии у Хуксена мурашки бегут по спине. Там, где трое, будет больше, если только не сообщить, куда следует. Но тогда белые кители сожгут фабрику дотла, а секрет пружин улетит вместе с мистером Лейком за моря и пиши пропало. В двери стучат. Лай! Робко входит мои. Напуганная, растерянная, черные волосы растрепаны, темные глаза обшаривают помещение. Нет ли фаранга? Ушел обедать! Отвезла вияду. Да. В больнице меня не заметили. Уже хорошо. Девушка кланяется и смотрит умоляюще. «В чем дело?» «Там... там белые кители. Много. На всех перекрестках по дороге в госпиталь». «Тебя останавливали? Расспрашивали?» «Нет, но их очень много. Больше, чем всегда. И они очень сердитые». «Это все из-за тигра и из-за торговли. Им не до нас. А нас они вообще не знают». Майя кивает, но как-то с сомнением, и не уходит. «Мне здесь непросто работать. Опасно стало. Еще болезни эти. Мне очень жаль, но если я умру, она окончательно сбивается. Простите меня». «Конечно, конечно. Мало хорошего, если ты заболеешь». Хоксен сочувственно кивает, но про себя думает, что вряд ли ей будет спокойнее где-нибудь в другом месте. По ночам его будут кошмары, в которых он все еще в башнях-трущобах среди других желтобилетников. Но потом с облегчением вспоминает, что уже вырвался оттуда. «В высотках своей эпидемии, а главное убийца нищета». Хоксен пробует найти равновесие между страхом перед неизвестной болезнью и уверенностью от того, что у него есть работа. Хотя нет никакой уверенности. Из-за такого же самообмана, из-за нежелания понять, что корабль тонет и покинуть его надо, пока дышишь свободно, он слишком поздно оставил Малаю. Май хватает мудрости распознать это. А он слеп. «Да, конечно. Тебе стоит уйти. Ты еще молода, ты тайка. С тобой еще много чего произойдет». Он вымучивает улыбку. «Много хорошего». Девушка медлит. «Чего же ты ждешь?» «Мне бы последнюю зарплату». «Разумеется». Хоксон распахивает небольшой сейф с наличными и вытаскивает красных бумажек, сколько ухватила рука. В порыве безрассудной, самому непонятной щедрости отдает ей всю кучу. — Вот, бери. Майя шарашина делает вай. — Спасибо, кун, спасибо! — Ерунда. Прибереги их и неси осторожнее. В цеху кто-то кричит, следом еще несколько голосов. Хоксена охватывает паника. Конвейер встает, и только потом звучат сигналы к остановке. Он выглядывает за дверь. Внизу Плои машет рукой в сторону ворот. Рабочие бросают места и бегут к выходу. Хоксен вытягивает шею, силясь разглядеть причину беспорядков. «Что там?» «Непонятно». Потом он подбегает к окну, широко распахивает ставни и охает. По широкой улице рядами маршируют белые кители. «Идут сюда?» — спрашивает Май. Хоксен молча переводит взгляд на сейф. «Когда так мало времени...» «Нет, глупить больше нельзя. Прождал в Малайе, но второй раз ту же ошибку не повторит». Он выгребает все деньги и сует их в сумку. Они из-за тех больных пришли, да? Это не важно. Иди за мной. Хоксен подходит к одному из окон и открывает ставни, за которыми тянется залитая ослепительным солнцем крыша фабрики. Майя удивленно смотрит на раскаленную черепицу. Что это? Отходной путь. Желтые билеты всегда готовы к худшему. Он подсаживает девушку и добавляет с усмешкой. «Все мы параноики!»